данных ими против самих себя. Их показания против Рыкова и Бухарина были совершенно того же рода, не более, не менее достоверными. Можно было полагать, что уже одно это покажет западным наблюдателям всю беспочвенность процесса. Замечательно еще и то, что хотя дела Рыкова и Бухарина были прекращены, ничего подобного не было сделано, в отношении к покончившему самоубийству Томскому. В Советском Союзе существовал закон о наказании за доведение кого-либо до самоубийства моральными или физическими преследованиями, и этот закон в данном случае не был применен. Вряд ли можно полагать, что большинство членов Политбюро было теперь против террора. Ворошилов, Каганович и, возможно, Андреев – были к тому времени уже соучастниками. Молотов тоже должен был извлечь урок из недавней полосы сталинского к нему нерасположения. Во всяком случае, к 21 сентября эта полоса в отношении Молотова явно закончилась, ибо в сценарии следующего процесса он фигурировал уже в качестве жертвы будто бы готовившихся убийств. Возвращение Молотова в число фаворитов трудно объяснить чем-либо иным, кроме его полного перехода на сторону Сталина в сентябрьских дискуссиях от террозе. Тем не менее, оппозиция была сильна, и Сталин отступил в вопросе двух бывших правых Бухарина и Рыкова. Надо заметить, что Сталин и сам до того еще не принял окончательного решения их арестовать. Сталин, возможно, хотел провести лишь предварительную рекогносцировку, хотел поставить вопрос о Бухарине на повестку дня, действуя в своем обычном изворотливом стиле. Речь, стала быть, не шла о решительном голосовании в верховном партийном органе. И в отсутствие Сталина его престиж таким образом не был прямо затронут. Однако, хотя Сталин и получил всю необходимую поддержку в Политбюро, последующие события показали, что в Центральном комитете дело обстояло иначе. Мы не знаем, собирался ли Центральный комитет в это время. Авторханов, в то время студент Института Красной Профессуры, а затем партийный работник, дает косвенные свидетельства о пленуме ЦК, продолжавшемся четыре дня в начале сентября 1936 года. На четвертый день пленума, если верить авторханову, обсуждался вопрос Бухарина. Ежов выступил с предложением судить Бухарина и других, причем сказал что это предложение было в основном уже принято Политбюро. Бухарин будто бы выступил в свою защиту. Эти свидетельства о неопубликованном пленуме, приводимые Авторхановым, много раз ставились под сомнение специалистами по истории КПСС, поскольку на этот пленум нет никаких официальных ссылок. Сомневающиеся полагают, что Авторханов – относит к 1936 году то сопротивление отдельных членов Политбюро, которое, как известно, было оказано Сталину в феврале 37 года. С другой стороны, в деле Бухарина есть ссылка на один из осенних пленумов ЦК, причем из контекста явствует, что эти пленумы должны были состояться после марта 36-го, но до февраля 37-го года. Ссылка на пленумы во множественном числе дает намек на еще один возможный пленум в ноябре 36-го года, о котором несколько ниже. Есть и еще одно соображение. Хотя Бухарин и Рыков и были оправданы, Пятаков и и Сокольников, а также радык, Серебряков и Угланов оправданы не были. На 20-м съезде партии в 1956 году Хрущев сказал, что большинство членов ЦК и кандидатов, избранных на 17-м съезде и арестованных в 1937-38 годах,